когда мы еще встретимся, счастье, длившееся недолго. После того, как К Ка и Ипек любили друг друга, они лежали какое-то время в обнимку, не двигаясь. Весь мир был таким безмолвным, а К был таким счастливым, что ему показалось, что это длилось очень долго.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 что-то должно было случиться, и ему нужно было успеть. А между тем за окном не было ничего, кроме падающего снега. Электричество все еще было выключено. Свет свечи, горевшей на кухне, струился на улицу через обледеневшее окно и освещал медленно опускавшиеся снежинки легким оранжевым светом. Впоследствии К. подумает и о том,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 подобно ребенку, который только что выучил слова. Ему вспомнилось все то, что он читал после полудня в библиотеке о строении снежинки. Он пошел в библиотеку для того, чтобы быть готовым, если придет еще одно стихотворение о снеге. Но сейчас у него в голове не было стихотворения. По-детски наивная шестиугольная конструкция снежинки о которой Ка прочитал в энциклопедии, показалось ему похожей на гармонию приходивших к нему по одному, как снежинке, стихотворений. В тот момент он подумал, что нужно указать на скрытый смысл всех стихотворений. «Что ты там делаешь?» — спросила в этот момент и Пек. «Я смотрю на снег, милая».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 Если он расскажет о том, что одинок и беден во Франкфурте, как он сможет убедить Ипек приехать туда? На улице подул беспокойный ветер, вмиг разметавший снежинки, и Ка охватило беспокойство, которое он почувствовал, когда встал с постели. И сейчас он с большей силой ощутил боль ожидания и любовь, от которой у него болел живот. Он только что был так счастлив, что мысль о том, что он может потерять это счастье, лишала его рассудка. А это, в свою очередь, неожиданно заставило его усомниться в счастье. «Ты поедешь со мной во Франкфурт?» — хотелось спросить ему и Пек, но он боялся, что она ответит не так, как ему хочется. Он вернулся к кровати и со всей силой обнял сзади и Пек. На рынке есть магазинчик, сказал он. Там играла очень старая мелодия Пепину Ди Капри под названием Роберта, где они ее нашли? В Карсе есть старые семьи, которые все еще не смогли покинуть город, сказал Эпек. Когда в конце концов умирают родители, дети продают их вещи и выезжают, и в продажу попадают странные вещи, которые не сочетаются с нынешней нищетой города. Когда-то был один старьевщик, который осенью приезжал из Стамбула и скупал за бесценок эти старые вещи. Теперь и он не приезжает. Ка решил, что он внезапно снова обрел то бесподобное счастье, которое только что испытал, но это уже было не то. Внезапно в нем вырос страх, что он больше не сможет обрести тот миг,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 но гораздо более сильное чувство внутри него говорило ему, что нужно изо всех сил обнять ИПЕК и сразу же напасть на возможные между ними препятствия. Он почувствовал, что то, что он сделает наспех, чтобы еще больше и быстрее сблизиться с ИПЕК, и то, что он скажет, поставит его в трудное положение. И он остался молчать в нерешительность.